Врачи постоянно ошибаются. Любой здравомыслящий человек понимает, что медицина к числу точных наук не относится. К любому человеку нужен особый подход. Хотя каждому из нас дан от природы вполне определенный набор свойств – две руки, две ноги, один нос и так далее Все мы неповторимы. Поэтому медицина не только наука, но и искусство. Причем результат далеко не всегда зависит от действия врача. К сожалению, есть болезни, которые при существующем уровне развития медицины как следует не вылечить. Нельзя забывать и о непредсказуемых побочных эффектах лечения и даже диагностических процедур. Пусть даже это случается один раз на миллион случаев. И все-таки большинство медицинских неудач происходит из-за врачебных ошибок. Почему же они случаются, эти самые врачебные ошибки? Откуда они берутся? Врачи могут ошибаться по неведению и по недомыслию. Ошибки по неведению возникают, когда у доктора не хватает знаний и навыков, чтобы действовать правильно. Обучение врачебному делу – это многолетний нелегкий труд. Не случайно обучение в медицинских институтах продолжается дольше, чем в других учебных заведениях. Обучение продолжается и после того, как получен диплом. Прежде чем приступить к самостоятельной работе, каждый врач после института два года обучается в клинической ординатуре. На протяжении всей врачебной деятельности ему полагается сдавать сертификационные экзамены каждые пять лет для подтверждения квалификации. Но и этого недостаточно уважающий свое дело врач, учится до выхода на пенсию. Причем знания он черпает не только на курсах повышения квалификации, из книг, журналов, интернета, лекций, бесед с коллегами. Главный, ничем незаменимый опыт – ежедневное общение с пациентами. Каждый врач расскажет вам, как нелегко ему давались первые шаги на медицинском поприще. Впрочем, ошибки по незнанию случаются не, не только у начинающих специалистов, Однако большинство врачебных ошибок – это ошибки по недомыслию, то есть результат ложных умозаключений. Чаще всего глупости нами делаются потому, что мы торопимся или утомлены, а не потому, что в голове что-то испортилось. Поэтому не подгоняйте врача, не торопите. Правильный вывод и решения должны созреть. Быстро не всегда хорошо.